Попробуйте-ка лучше вот это. Вместо того, чтобы набирать кредиты, чтобы оплатить учебу в школе искусств, попробуйте лучше ближе познакомиться с миром, исследовать его смелее. Или смелее отправляйтесь вглубь собственной души. Честно и всерьез оцените то образование, которое вы уже получили. Прожитые вами годы, выдержанные за это время испытания, навыки, которые вы приобрели. «Если вы молоды, откройте глаза пошире и позвольте миру научить вас всему, чему только можно. Нечего корпеть над учебниками», – призывал Уолт Уитман, и я к нему присоединяюсь. «Слишком много есть способов учиться, и они совсем не обязательно связаны со школьными классами. И смелее начинайте делиться своим пониманием творчества, пусть даже вы еще ребенок». Если вы молоды, вы видите все иначе, чем вижу я. И мне хочется знать, каким видите мир вы. Нам всем это интересно. Когда мы смотрим на ваши работы, чтобы они собой не представляли, мы хотим почувствовать вашу юность, свежее и острое восприятие недавно прибывшего в этот мир человека. Делитесь с нами щедро, позвольте нам это ощутить. В конце концов, все мы когда-то были на вашем месте» просто у многих это было уже очень давно. Если вы человек старшего возраста, поверьте, мир не переставал учить вас все это время. Вы уже многое знаете, намного больше, чем себе представляете. Но это отнюдь не окончание, это всего лишь зрелость. После определенного возраста, независимо от того, на что вы тратили свое время, можете считать себя профессором в науке жизни. Если вы до сих пор здесь, Если прожили такую долгую жизнь, так только потому, что понимаете в ней толк. Мы очень нуждаемся в том, чтобы вы открыли свои секреты, поделились тем, что знаете, чему научились, что вы видели и чувствовали. Если вы не молоды, то, вполне возможно, уже приобрели, накопили то, что необходимо для более творческой жизни. Все, кроме уверенности, чтобы приступать уже, наконец, к работе но нам необходимо, чтобы вы ее начали. Независимо от того, молоды ли вы или стары, мы нуждаемся в ваших произведениях, чтобы обогатить и осветить собственную жизнь. Так что отбросьте сомнения и страхи, пусть они смирно улягутся к вашим ногам и стряхните все обременительные идеи о том, что вам нужно и сколько следует за это заплатить, чтобы получить право на творчество. Потому что, уверяю, Вы уже обладаете этим правом. Оно дано вам от природы самим фактом вашего присутствия здесь, в этом мире, среди нас.